30 мая 1908 года. Российская империя, окрестности Араньенбаума, военный городок Красная Горка, пункта постоянной дислокации Балтийского корпуса морской пехоты. Наследный принц Сербии, королевич Георгий Карагеоргиевич. Уже три недели я нахожусь в Араньенбауме и состою в почетной должности ученика-воина. Воином я называю генерал-лейтенанта русской армии Вячеслава Николаевича бережного, героя разгрома японской армии в Корее и десанта на Окинаву. Это были воистину героические дела, но иногда мне кажется, что этот подтянутый сухощавый русский генерал, чем-то похожий на Суворова в мгновение его славы, есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Война с Японией была выиграна в основном на море в первые дни с момента начала конфликта. Разгром успевших высадиться на корейском побережье японских армейских частей больше походил на торопливое избиение полицейскими пойманного с поличным на месте преступления мальчишки-карманника, чем на регулярное сухопутное сражение. Высадка на Окинаву, разумеется, могла бы считаться образцом десантной операции, но этому ощутимо мешало отсутствие сопротивления с японской стороны. Вооружённые копьями ополчения и устаревшие на 30 лет артиллерии в береговой обороне – это не сопротивление, а только видимость. Тем более, что артиллеристы и ополченцы предпочли разбежаться, едва загрохотали большие пушки русских броненосцев. Таким образом, за генерал-лейтенантом Бережным можно признать только наличие организационных талантов, благодаря которым он из разрозненных подразделений в кратчайшие сроки сформировал бригаду, а потом развернул ее в корпус, и не более того. Но, тем не менее, русский император в порыве откровенности сказал мне, что этому человеку совсем нетрудно расчленить зловредную Австро-Венгрию на отдельные порционные куски. Стало быть, у него есть основания делать такие заявления. При ближайшем рассмотрении Вячеслав Николаевич произвел на меня впечатление человека, отбрасывающего сразу несколько теней. Из разговоров некоторых офицеров, причастных к великим тайнам, я уже знаю, что наш мир не единственный, что было благодетельствован пришествием эскадры адмирала Ларионова. Были и другие... и в числе их тот мир, в котором сумрачный тевтонский гений поставил все человечество на грань тотального уничтожения. Возможно, эта уверенность императора Михаила в особых военных талантах своего зятя вызвана как раз тенью другого мира, где все было гораздо страшнее, чем у нас. От таких мыслей у меня простого сербского принца кружится голова». Мне довелось встретиться с людьми, жившими более чем сто лет спустя от настоящего момента и получившими напутствие высших сил «Поступай по совести». И я хожу среди них, пожимаю им руки при встрече, обедаю с ними в одной столовой, учусь у них военному делу самым настоящим образом, как прежде еще никогда ни у кого не учился». При этом самым главным шоком для меня оказался сам Балтийский корпус морской пехоты, при котором я, по решению императора Михаила, должен состоять в преддверии грядущих событий на Балканах, чтобы успеть научиться всему, чему можно научиться за такое короткое время. Меня поразили, с одной стороны, невероятно свободные, почти либеральные отношения между нижними чинами и господами офицерами, С другой стороны, фанатичная преданность этих нижних чинов государю-императору и своему командиру. И это несмотря на то, что многие из солдатов-морпехов являются членами оппозиционной социал-демократической партии большевиков, так и не убравшие из своих программных документов требования о низвержении самодержавия. Более того, подобных солдат, неблагонадежных с политической точки зрения, специально направляют для прохождения службы в это элитное соединение русской армии. Парадокс. Да только вот вся нынешняя Россия, когда я сравниваю ее с тем, что видел в прошлый свой приезд, кажется мне состоящей из одних парадоксов. Будто в одном и том же месте совместились даже не две, а целых три страны. Россия, что была прежде, Россия, которая будет потом, и та Россия, которой стараниями пришельцев из будущего теперь никогда уже не будет. Но как бы это ни было удивительно, я чувствовал себя в этой парадоксальной ситуации даже лучше, чем обычно. Люди тут прямые, откровенные, и не прячут свои мысли и чувства за политесами, как принято делать в свете. Белое тут называют белым, черное – черным. Храбреца храбрецом, от труса трусом. Кстати, по поводу храбрости. Как сказал генерал Бережной при нашей первой встрече, храбрость дана на войне командующему для личного употребления. Генерал, который героически погиб, поднимая в штыковую контратаку батальон или полк, на самом деле допустил грубую ошибку. В ходе Первой мировой войны нашего мира королевич Георгий Карагеоргиевич получил два тяжелых ранения, поднимая в атаку войска. В нашей версии реальности от него, по большому счету, ничего не зависело. Но в мире царя Михаила положение уже поменялось, и поэтому генерал Бережной говорит будущему сербскому королю о вреде излишней храбрости. Выполняя работу младшего по званию, он оставил верен ему войска без грамотного руководства, чем скорее всего способствовал успеху противника. Главная задача офицера от взводного командира до генерала — перехитрить, передумать врага, суметь разгадать его замысел на своем участке ответственности и с минимальными затратами сил привести его к полной неудаче. Выдержка и точный расчёт нужны командиру даже больше, чем храбрость. И вот, сразу после встречи со своей будущей невестой, я окунулся в изнурительные тренировки. Первые несколько дней были заполнены марш-бросками в полной выкладке и тактическими учениями, во время которых я исполнял обязанности помощника взводного командира. То есть был вынужден делать всё то же, что и нижние чины. Потом, когда с меня сошло семь потов, и я хотя бы краем попробовал настоящей службы, хотя и прежде никто не мог назвать меня неженкой, эти занятия стали перемежаться тактическими играми и ежедневными занятиями рукопашным боем. Против последнего я пробовал протестовать, говоря, что мне не нужны подобные премудрости, так как я и без того могу за себя постоять. Но генерал Бережной со скучающим лицом объяснил, что это делается не для того, чтобы сделать из меня великого бойца, а чтобы воспитать в моей буйной натуре выдержку и терпение, которых мне очень изрядно не хватает. А то, что я и так не неженка, метко стреляю и хорошо фехтую, и идет мне только в плюс. Кстати, сабли в морской пехоте не используют. По форме одежды господа офицеры ходят с кортиками, что для меня непривычно. Впрочем, в современной войне сложно вообразить ситуацию, когда пехотному офицеру могла бы пригодиться его сабля. Даже для самообороны длинной и неудобной шашкой затруднительно воспользоваться в стесненном положении. В окопе или в сражении в тесной городской застройке с этой точки зрения кортик не только легче по весу, но и практичней. Что касается нижних чинов, то им, если придется резаться с врагом глаза в глаза, по штату положены специальные штурмовые ножи и саперные лопатки, с которыми они управляются с невероятной ловкостью. Зато я превосходил многих и многих в стрельбе из длинноствольной винтовки, укороченного карабина, а также пистолета. Разумеется, офицеру это искусство сверхметкой стрельбы нужно также исключительно в целях личного употребления. Даже взводному командиру крайне неразумно заменять с собой в цепи выбывшего стрелка, разве что за исключением случая, если его целью станет как минимум вражеский генерал. Кстати, мои телохранительницы тоже находятся поблизости. Тут в военном городке есть особая женская казарма, где проживает немногочисленный персонал корпуса противоположного пола. И я несколько раз как бы случайно пересекался с этой парочкой то на стрельбище, где они совершенствовали свои навыки в стрельбе из автоматического пистолета и карабина, то в специальном зале для занятий рукопашным боем. Посмотрев на их тренировки, с уверенностью могу сказать, что если бы им и в самом деле пришлось защищать мое драгоценное тело от разнообразных злоумышленников, то они бы точно не подвели. В стрельбе хоть Анна, хоть Феодора уступает мне совсем немного, а в рукопашном бою превосходят на голову. Разумеется, я лучше их обеих, владею саблей, но мне и в страшном сне не могла прийти идея предложить своим... сестренкам пофехтовать. При этом хоть эскорт гвардия входит в состав ГУГБ, они подчиняются армейскому командованию. Я не заметил, чтобы местные офицеры относились к моим телохранительницам с пренебрежением, с каким прежде армейские, особенно гвардейские офицеры относились к жандармам. И тем более не ощущалось того превосходства, с которым сильный пол смотрит на девиц. Правда, последнее более-менее понятно. Сейчас обмундированные в полевую форму, которые привычны им как вторая кожа, сестренки ничем не напоминают пугливых гимназисток, которыми они предстали во время нашей первой встречи. Смеясь, они сказали, что все офицеры эскорт-гвардии, независимо от пола, часть своего так называемого базового обучения проходит в специальном учебном центре при корпусе генерала Бережного. И не только они. И сейчас у моих телохранительниц выдался случай вне графика отточить подзабытые навыки, которые им наверняка пригодятся, когда они будут сопровождать меня на дорогах грядущей войны. Ведь я сам настаивал на долговременном контракте. А значит, теперь им придется следовать за мной повсюду, и если придется вытаскивать мою тушку из-под вражеского огня, перевязывать на ней раны. Вот так, принц Георгий, хотел долговременного контракта? Получи, распишись. Впрочем, в любом другом случае рядом со мной в любой опасной ситуации непременно должна была оказаться пара девушек или, может быть, молодых людей, которым вменялось бы даже ценой своей жизни хранить мое тело от повреждений. На меня сделали ставку, как на будущего короля Сербии, а следовательно, мои желания или нежелания не принимаются в расчет, ибо дело прежде всего. Характер у меня прямой и вспыльчивый, к тому же я не простой прохожий, а наследный принц Сербии. поэтому за разъяснением сложившегося положения я обратился прямо к господину Бережному. Он был единственным находящимся поблизости пришельцем из будущего из числа тех, что имеют право принимать решение и отвечать на мои вопросы. — Господин генерал-лейтенант, — сказал я, — объясните, пожалуйста, почему ради моей безопасности кто-то обязательно должен рисковать жизнью, да еще и на войне? Я взрослый человек и сам могу позаботиться о себе без того, чтобы подставлять под пули кого бы то ни было. Тот посмотрел на меня с легким сожалением. Примерно как на юнца, которому вожжа попала под хвост. — Господин подпоручик, — сказал он после некоторой паузы, — должен вам напомнить, что в армии приказы не обсуждаются, а выполняются, и с этим поделать ничего нельзя. Если вы хотите счастья своему народу и процветания своей стране, то как истинный серб будете делать все для этого необходимое. Ведь вы не просто офицер и мужчина, а человек, в котором сошлись все надежды вашей родины. Кроме всего прочего, те, кто рискует жизнью ради сохранности вашего тела, «Добровольно выбрали эту стезию и принесли нашему императору офицерскую присягу. Не надо их жалеть. Держите под контролем свои эмоции. Не рискуйте понапрасну, и тогда им, скорее всего, тоже не придется умирать. Это все, что я могу сказать вам как генерал-лейтенант, господин подпоручик». Если вы хотите чисто человеческого разговора, то давайте без чинов. Я буду называть вас Георгией, а вы обращайтесь ко мне, Вячеслав Николаевич». Эти слова, сказанные каким-то отеческим тоном, успокоили меня и настроили на примирительный лад. «Да нет, Вячеслав Николаевич», — ответил я, — «я все понял и постараюсь исправиться. Примерно то же мне уже объяснял господин Бесоев, который по заданию вашего императора сопровождал меня на пути из Софии в Санкт-Петербург. Он также говорил, что если я не сумею занять трон, то мою страну ждут большие беды. Но я не склонен доверять жандармам или, как их у вас теперь называют, гибистам. Они всегда себе на уме и никогда не говорят правду». «Не может быть такого, что кроме меня никто не смог бы, унаследовав трон, привести Сербию к процветанию». «Я знаю Николая Бесоева», — сказал генерал Бережной. «Это мой ученик. Быть может, один из лучших. И ты зря ему не поверил. Он, как и ты, один из честнейших людей, которых я знал. У вас, сербов, большая проблема с хорошими лидерами». Ты способен объединить вокруг себя народ, а твой младший брат Александр нет. Этот ответ буквально выбил меня из колеи. Картина мира, которую я успел построить в своей голове, разрушилась с легким хрустальным звоном. — Вот полковник Николай Бесоев, ваш ученик? — воскликнул я. — Такой представительный молодой мужчина кавказской наружности — Внешне похожий на аристократа, но с повадками опытного волка?» «Да, Георгий», — ответил мне генерал Бережной, — «это он». «Понимаешь, армейские офицеры, имеющие призвание к разведывательной и оперативной работе, довольно часто переходят на службу в ГУГБ. И Николай был одним из первых, кто пошел по этому пути. И не путай, пожалуйста, жандармов с гибистами». Если первые защищают только власть, неважно, хорошая или плохая, то вторые оберегают страну от любых напастей, за исключением стихийных бедствий и вторжения вражеских армий. И они такие же офицеры, как и те, что служат императору в строю рот и батальонов. Также приносили присягу и также готовы отдать жизнь за Россию и ее интересы. И твои телохранительницы тоже достойны того, чтобы ты уважал их за храбрость и совсем не заслужили твоей жалости, потому что она унижает. Понимаете, Вячеслав Николаевич, неожиданно для самого себя сказал я, будь я не сербским наследным принцем, а простым армейским подпоручиком, то, не задумываясь, женился бы хоть на Анне, хоть на Феодоре, хоть после перехода в магометанство на обеих сразу. Но я принц, а потому начинаю уже жалеть о том, что попросил о долговременном контракте, с одной стороны, взяв на себя дополнительные обязательства, а с другой стороны, подвергнув не безразличных мне людей дополнительному риску. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь рисковал ради меня своей жизнью. И сложившаяся ситуация приводит меня в определенное отчаяние. «Ведь впереди у меня война, во время которой у тех, кто меня будет сопровождать, шансов погибнуть гораздо больше, чем во время простой поездки из Софии в Санкт-Петербург». «Я уже дал тебе совет, Георгий», — пожал плечами генерал Бережной. «И могу только его повторить. Не рискуй понапрасну своей головой, и тогда твой эскорт тоже избавится от лишнего риска». Но а насчет женитьбы хоть на любой из них, хоть на обеих сразу, ты должен сказать им сам, ведь с твоей стороны это очень высокая оценка. Но если перефразировать древнегреческую поговорку, то не все, что позволено быку, допустимо для Юпитера. Делай, что должно, и пусть случится, что суждено. Другого совета у меня для тебя нет».